Лучшие источники белка для здоровья, похудения и улучшения композиции тела. Роль белка в организме человека очень высока, поскольку именно из него состоят органы, ткани, мышцы, синтезируются гормоны и ферменты. Он также поддерживает здоровье кожи, волос и ногтей, общий тонус и эмоциональное состояние. Кроме того, Ни один другой макроэлемент не дает такого устойчивого чувства сытости. Наконец, это один из лучших способов справиться с расстройствами пищевого поведения и тягой к сладкому, вызываемой чересчур углеводистой диетой, основанной на фруктах, овощах и кашах. Конечно, лучше всего потреблять белок животного происхождения, но и некоторые любители растительной пищи умудряются набрать свою норму, хотя это довольно сложно. Самое высокое содержание белка в говядине, куриной грудке, чечевице, морской рыбе, красной и белой фасоли, яйцах, твороге, домашнем йогурте, сыре, орехах, баранине, сывороточном и веганском протеине, пищевых дрожжах, говяжьей и куриной печени, кальмаре. Рекордсмен по белку — это, конечно же, мясо, птица. И субпродукты, а также чечевица. Отдельная история протеин. Наибольшее содержание белка в баранине – 25 грамм на 100 грамм продукта. Помимо этого, в ней содержится железо, цинк и витамины группы В. Кстати, эти животные питаются исключительно травой. Немного меньше белка в говядине – 22 грамма белка на 100 грамм продукта. Это мясо достаточно сухое. поэтому подходит худеющим и тем людям, чьи организм плохо воспринимает животные жиры. Это также источник цинка, железа, антиоксидантов, витаминов А и Е. В куриной грудке и куриной, а также говяжьей печени 21 грамм белка на 100 грамм. Куриная грудка содержит витамины группы В, способствует снижению рисков сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, повышение уровня холестерина. Другие части курицы тоже содержат белок, но поменьше. Примерно 16 грамм на 100 грамм продукта. Что касается печени, чего ей только не приписывают, их листерины, и токсины, и антибиотики. В неделю достаточно потреблять ее всего-то 2-3 раза по 100 грамм. В ней содержатся витамины группы В, ценнейшее гемовое железо, витамин А. Чечевица. Лучший растительный источник белка. На 100 грамм сухого продукта приходится 24 грамма чистого белка. В вареном виде около 9 грамм. Чечевица также содержит клетчатку, фолиевую кислоту, марганец, железо, фосфор, калий, витамины группы В. Плюс регулирует уровень сахара в крови и помогает пищеварению. В красной фасоли белка 22 грамма на 100 грамм сухого продукта. В белой немного меньше, 20 грамм. А еще фолиевая кислота, магний, железо и тиамин. Неплохая альтернатива крупе, картофелю и макаронам, поскольку бобовые неплохо контролируют уровень сахара в крови. Но все бобовые необходимо вымачивать. Морская рыба. Нерка, кижуч, кета. моева, скумбрия, сардина. Тоже богата белком. 18-20 грамм на 100 грамм продукта. К тому же она содержит жирные кислоты омега-3, витамины группы В, витамин Д, селен, калий. Способствует поддержанию здоровья мозга, пищеварения и костной ткани. Положительно влияет на кожу. Белая постная рыба тоже неплоха, но не дает такой сытости. Кальмары – еще один доступный и простой источник белка, который может стать основой для салатов или горячих блюд. В 100 граммах 17 грамм чистого белка и суточная норма меди, 60% суточной нормы селена. В них также высокая концентрация витаминов В2 и В12, кальций и фосфора, высокое содержание йода, магний. В яйцах белка аж 7 грамм на штуку, К тому же они содержат все 9 незаменимых аминокислот. Биотин очень полезный для волос и витамин B6, помогающий ферментам расщеплять белок. Помогают при метаболическом синдроме, положительно влияют на состояние кожи, работу мозга, поддерживают здоровье сердца. Также неплохи в качестве источника белка пищевые дрожжи, 8 грамм на две столовые ложки. Можно использовать как специю. или вместо тертого сыра. Вкус немного похож, консистенция, как мелкие хлопья. Богато витаминами группы Б, цинком, клетчаткой. Это ферментированный продукт, отличная натуральная альтернатива синтетическим витаминам группы Б. Творог. Самая спортивная еда. В нем не только 15 грамм белка на 100 грамм, но и высокое содержание кальция. Однако, чтобы кальций усваивался, творог должен быть жирным сам по себе или дополнен правильным жиром, например, сметаной или горсткой орехов или семечек. Он также содержит фосфор, витамины В12, В6, фолиевую кислоту. Следует быть осторожнее с творогом, людям, с воспалениями суставов или кишечника, ориентироваться на реакцию организма, которая обычно возникает быстро. Ну и, конечно, тем, кто очень чувствителен к лактозе и казеину. Еще один неплохой источник орехи, однако это лишь дополнение. Не следует слишком надеяться на них. Поэтому я бы не советовал одержать их дома тем, кто не может остановиться на 30-50 граммах. Джедаем ЗОЖ, пожалуйста, в ста граммах орехов содержится примерно 10 грамм чистого белка, а также антиоксиданты. качественные жиры, магний, клетчатка. Особенно они подходят веганам в качестве альтернативы животному белку. Домашний йогурт содержит 6-9 грамм белка на порцию 100 миллилитров, а также является источником пробиотиков, помогает наладить пищеварение и оптимизировать усвоение питательных веществ, улучшает настроение, поддерживает иммунную систему. Лучше всего готовить его самостоятельно, с живыми заквасками и на домашнем молоке, тем более при негативной реакции на промышленные продукты. Что касается сыра, белка в нем, конечно, поменьше, чем жира. 7 грамм на порцию 30 грамм. Лучше всего организмом воспринимается козий сыр, но хороши также фета, брынза, адыгейский сыр, сулугуни. Достаточно легкие варианты. отлично подходящие для похудения. Ну и, наконец, протеин. Сывороточный протеин содержит целых 20 грамм белка на 30 грамм. Он отлично усваивается, поэтому является хорошим вариантом для тех, кто не любит мясо, активно тренируется, имеет проблемы с желудком или кишечником, восстанавливается после болезни. Сывороточный протеин помогает наращивать мышцы и ускоряет их восстановление после активных тренировок или, напротив, длительного бездействия или вынужденной неподвижности. Однако он не подходит тем, кто не дружит с молочными продуктами. И, к несчастью, протеин часто содержит добавки, сахарозаменители и усилители вкуса. Поэтому в качестве альтернативы можно покупать говяжий или яичный протеин или же искать продукты без добавок. Протеин необходимо разбавлять клетчаткой и немного жиром. чтобы не разжигать аппетит. В качестве клетчатки отлично подойдут семечки льна и чия, ягоды, отруби. Такой протеиновый коктейль может быть самостоятельным приемом пищи, а перед сном можно даже выпить чистый протеин. Есть и альтернатива. Веганский протеин. Белка в нем, конечно, меньше, но все равно достаточно. 24 грамма на 100 грамм. очень неплохой и пока недооцененный продукт. Делают его из гороха, подсолнечника, конопляных семечек. Его плюс в том, что в нем обычно нет добавок, зато есть приличное количество калия, витаминов и антиоксидантов. Отличный вариант для тех, кто не ест животный белок и нуждается в экспресс-перекусах или легкоусвояемом продукте. Для поддержания нормального уровня белка в организме Необходимо потреблять примерно 1 грамм чистого белка на 1 килограмм веса, имеющегося, а не идеального. Так, при весе 75 килограмм на 3 приема нужно разбить 3 порции, содержащие по 25 грамм чистого белка. Сделать это довольно просто. Например, на завтрак яичница из двух средних яиц с сыром и зеленью, примерно 23 грамма белка и 277 килокалорий. Можно даже добавить еще одно яйцо без желтка. На обед порция печени, 130 грамм и 200 грамм тушеных овощей с маслом, 28 грамм белка и 350 килокалорий. На ужин кальмары и свежий салат, 24 грамма белка и 270 килокалорий. И все это умещается всего лишь в 900 килокалорий, а норма белка уже набрана. Остальные калории до ежедневной нормы можно добрать тем, что вам нравится. Один фрукт в день. 100 грамм любых ягод. 30-50 грамм любых орешков. Кофе с молоком или сливками. Порция протеина. Одна-две порции злакового гарнира, бобовых, корнеплодов. Столовая ложка масла в салат. Кусочек шоколада или зефир после обеда для тех, кто умеет держать себя в руках со сладким. Я, конечно, так себя в белке урезать не собираюсь, как в примере. Так что у меня вместо всяких фруктов и орехов был бы точно белковый омлет на ужин.